Глава 9. Две совы. Не торопись, иначе никогда не достигнешь нужного результата. Стихии не любят нездерженных и нервных фей. Неужели съезвила я? Как же тогда Альберт Холланд стал деканом факультета стихийников исключительно по блату, выгодно женился. Да уж, пристроился так пристроился. А ещё говорят, что женщины выходят замуж по расчёту. «Да, да, я в курсе, что папенька не жаждал сочетаться браком с Белиндой и явно её не жалуют. Но благами-то, что предоставил этот союз, воспользовался с лихвой». Я закатила глаза, вспомнив картину, увиденную накануне в кабинете ректора. Супругов Холланд, не питавших друг к другу нежных чувств. «Ты лучше не болтай, а работай, чтобы не вышло так, что я зря трачу на тебя время». Я с трудом поборола желание скривиться и занялась делом. А точнее, тренировкой, которую организовал ненаглядный невидимка. Занесла ладони над чашкой с водой и попыталась сложить элементарный пасс, который водники изучали в детстве. Я воспользовалась таки советом леди Джеральдин и взяла в библиотеке книжку со зами Новаяявленный учитель одобрил выбор. Мол, для меня это самое то. Для работы мы выбрали один из пустых залов со странными обоями в фиолетовую клетку. Торчали мы здесь второй час, но результат в моём исполнении и не думал показываться. Точь в точь как на тренировках в Магии травников в Скелле. Только не говори, что я плохо стараюсь, потому что это неправда. Я вытерла взмокший от напряжения лоб. Может вас с Габриэлем объединить, предложил вдруг невидимка. А что? Её нападения заставляют тебя неосознанно использовать магию, а твоими стараниями она впервые в жизни остановила время. Очень смешно, протянула я, стараясь не обидеться. До сего момента педагог производил не худшее впечатление. Он объяснял понятно и терпеливо, голоса не повышал, гадостей из-за неудач не говорил. Я-то ожидала не слишком удачного опыта сотрудничества, а посалы, что сбегу с урока через 5 минут. Твоя ошибка в том, что ты концентрируешься на руках, на пасе, которую складываешь, проговорил парень забавно сведя брови. Надо акцентировать внимание на воде. Вообще на ладони не смотреть, удивилась я. Но как же тогда не зацикливаться, вот и всё, перебил он громко и тут же сбавил обороты. Давай попробуем вот что. Пасы и только пасы, без воды. Возьмём пяток или штук 7. Ты должна научиться складывать их с закрытыми глазами, быстро и чётко. Сможешь это делать, тогда без труда будешь видеть лишь воду. И дело с двеницей с мёртвой точки. Хорошо. Я кивнула мысленно, признавая, что в затее невидимки есть резон. Я правда пока больше пялилась на пальцы, которые тряслись от волнения. Я совершенно не думала о воде в стакане. Мы потратили ещё часа полтора на изучение пасов. Парень показывал, я повторяла. Он исправлял неточности в движениях и заставлял складывать и складывать, пока не получалось нечто удобоваримое. Потренируйся вечером в спальне или, в общем, где пожелаешь, велел он, чтобы к завтрашнему уроку знала на зубок все 7 пасов и не путала их, ясно? Да, учитель. Я не удержалась от улыбки. Он понравился мне таким, сосредоточенным, серьёзным. Не поясничи. Его брови вновь сошлись на переносице. Я же шучу, по-доброму, между прочим. Но если ты скажешь наконец своё имя, то упростишь мне задачу. Я точно буду знать, как к тебе обращаться. Я ожидала, что парень вновь уйдёт от ответа, как делал это раньше. Однако меня зовут Джерми. «Довольно». Он посмотрел на меня с вызовом, но я лишь плечами передёрнула. «Симпатичное имя. Значит, завтра здесь же в то же время?» «Да». Я пошла к выходу, но остановилась, едва сделав десяток шагов. «Можно ещё один вопрос? Не о тебе, а...» Он хмуро кивнул. «Так и быть, новенькая, спрашивай». «Ты случайно не знаешь? Верите, обязана подчиняться, Габриэль?» Я хочу выяснить, нет ли способа заполучить сестричкину сову, а забрать себе. Кармина, что устроилась на моём плече едва тренировка закончилась, качнулась и когти опять впились в мою плоть. Не смотри, сука ризный, обратилась я к птице. Ты сама прекрасно понимаешь, что Габриэль не уйдмётся, и пока с ней верите, она будет натравливать её на тебя, не давая защищать меня. С этим нужно что-то делать и поскорее. Сестричка нынче в ярости. О, да. Школа фей гудела. Ходили слухи, что ректорская дочка рвёт и мечет. И её папочка тоже. На этот раз Белинда постаралась. Наказала-таки негодницу. Запретила лекарям сращивать сломанную лодыжку Габриэль магией. Народ шептался, что утренней почты и девчонки доставили костыли. Многим казалось, что ректор перегнула палку, но я считала иначе. Габриэль дважды пыталась меня убить и один раз искалечить магию. Сращивание костей естественным путём это цветочки, учитывая преступление. Джерми озадачил мой вопрос. Он с смешным движением почесал переносицу. Совы из рода Кармины и Верите должны подчиняться ректору и его, а в нашем случае её клану. По идее, ты можешь переманить Верите. Как? Понятия не имею. Кармины-то сама тебя выбрала, посчитав членом семьи Холланд. Можно, конечно, попробовать предложить птичке служить тебе, но ты не самая желанная хозяйка. Младшая из двух оставшихся в роду сов давно хотела попасть в школу фей, но ей не разрешали из-за вражды с Карминой. Габриэль это исправила, и она здесь всерьёз и надолго, в отличие от тебя. Не для кого не секрет, что Белинда собирается выставить тебя вон после первой сессии. Так что на месте Верите, я бы поставил на Габриэль. Отлично. Ставь на Габриэль, проговорила я без выражения и погладила перья совы. Кармина вот не боится в меня верить. А с чего ей бояться? Она была тут задолго до Белинды и Альберта. У неё ого-го какой авторитет. Плевать она хотела на действующего ректора. а тем более на её дрянное потомство. Кармина переживёт их всех. Кстати, о родне Белинды. Ты не передумала насчёт похода к Миранде Эванс? Нет, я сердито мотнула головой. Ты сам заметил, ректор спит и видит, как я покидаю школу фей. Так что ноги моей в лесу не будет. Трусиха. Обозвал меня Джереми и указал на дверь. Жду здесь завтра, не опаздывай. Я удалилась, не сказав ни слова. Обойдётся без прощаний, а нечего грубить. Первой мыслью было вернуться в спальню, но прошагав несколько метров, я передумала и отправилась в зал славы. Теперь, когда у меня появилась дополнительная информация о нахале невидимки, стоило предпринять ещё одну попытку узнать о нём всё. Мне больше не требовалось перерывать горы снимков, а лишь проглядеть альбомы факультета стихийников. Это я и сделала. Приступая к поискам, не сомневалась в успехе операции. Решила, что в прошлый раз у меня просто ребило в глазах от обилия портретов, под тому я пропустила Джеррими. Однако, однако я внимательно проглядела фотографии всех действующих студентов факультета, которым управлял мой отец, и на всякий случай ещё трёх последних выпусков. Но результат остался нулевым. Джеррими среди них не было. Не было, и всё. Имя, к слову, тоже не встретилось ни разу. Попадались Джорджи, Джорданы и даже Джеральды, но ни одного Джереми. Неужели Нахал соврал? Но он правда разбирался в магии стихийников. В самом начале урока, показав первый пас, заставил воду в стакане потянуться к ладони. Я аж чуть не зааплодировала от восторга, как ребёнок в цирке. Но если Джереми не врёт... как объяснить то, что нет фотографий. Ни Не дар же невидимости в смысле проклятия мешает камерам его запечатлеть. Ладно, подумаю об этом в прошлый раз, проворчала я и отправилась в свояси. Возле входа в обитель травников ждал сюрприз в виде Роберта Корнуэлла, устроявшего скандал. Говорю же, её зовут Элизабет Гордон, она учится у вас, рыженькая, красивая. На нашем факультете нет студентки с таким именем, спорила дежурная. Девчонка с тёмными локонами по пояс. А я говорю: есть. Не унимался Роберт, злясь всё сильнее. Мы с ней встречаемся. А я говорю: нет. Девчонка сердито упёрла руки в бока. Тебя кто-то разыграл. Ничего подобного. Рыженькая и красивая, я усмехнулась, вспомнив картину, которую довелось увидеть после остановки времени Габриэль. Братец Келли целовался с девчонкой в тёмном углу, и именно с рыжей. Значит, его провели. Ну-ну, так и надо паразиту и борцу за чистоту крови. Помню, помню, как Келли рассказывала об издевательствах с его стороны. Может, тебе помиращилось, Корнелл? Вконец обозлилась дежурная. Сейчас тебе что-то помиращится. А что? Не худшая на свете версия. Но тогда и мне помиращилось. С другой стороны, я же вижу, Джерми, в отличие от всех остальных в замке. Может, подружка Роберта тоже способна лицезреть лишь избранные, включая меня. Я решила не задерживаться в коридоре, пока не втянули в перепалку или в драку. Бачком просочилась внутрь и, быстро преодолев лестницу, оказалась в спальне, где застала хмурую соседку. Эшли сидела на кровати, сложив руки на груди и смотрела перед собой. Ты в порядке? Эшли покачала головой из стороны в сторону. Всё чёртова магия. По-прежнему ничего не выходит на тренировках, догадалась я. Не выходит. А известна какая магия должна у тебя быть? Я слышала, что ты, ну, полукровка. Эшли подарила гневный взгляд, мол, не смей так меня называть. Я только плечами пожала. У меня-то не просто кровь фей и теней. Но ещё и человеческая в придачу от деда. Должна быть цветочная магия или магия травников, проговорила Эшли и всхлипнула. Правда не заплакала, слёзы лишь блеснули в блёклых глазах. Но она не проявлялась никогда, будто я и не маг вовсе. Родня не возражала, я и так была у них пятном на семейной репутации. Будто я сама по себе родилась. Бабушка может сколько угодно рассказывать, что мама стала жертвой Но я точно знаю, что она была влюблена в тёмного и сама обегала на свидания. В общем, отсутствие магии всех устраивало, лучше никакая, чем нефейская. И вдруг моё имя появилось в списке претендентов, но толку-то. Габриэль права, когда говорит, что я из раза в раз доказываю никчёмность. Я презрительно фыркнула. Нашла кого слушать? Габриэль, она сама не в состоянии исправиться с родовой магией. Но она остановила время, возразила Эшли. Об этом весь замок говорит. Остановила, с перепуга, и чуть не оставила нас в межвремени навсегда. Так что Габриэль сама неумеха. А ты? Ты? Я всплеснула руками и сились подобрать правильные слова. Ты фея. Просто никак не установишь связь с магическим началом. Вот. У меня та же проблема. Я пытаюсь тренироваться сама Но ничего не выходит. Только в стычках с Габриэль магия проявлялась. Стихийная. А зачёты и экзамены мне сдавать по травоведению. Эшли глянула изумлённо. «Ты хочешь остаться в школе фей в следующем семестре? Зачем тебе это? Тебя же не жалуют, а родственники вообще ненавидят». Я даже растерялась в первый момент. Странный вопрос. Но в то же время закономерный. И правда, не проще ли опустить руки и поскорее оказаться в родном мире, дома с бабушкой, где никто не пытается сжечь заживо и не провожает злыми взглядами. Просто я смотрела в глаза соседки, от чего-то чувствую себя уязвимой. Было в её взгляде нечто пугающее, тёмное. Я просто не хочу сдаваться, хочу научиться магии, понять, каково это быть феей. Вернуться домой всегда успею, если ничего не выйдет. И, кстати, могу задать тебе встречный вопрос. Зачем тебе стараться и пытаться показать результат? Тебя тут тоже не приняли с распростёртыми объятиями. Эшли надула губы, но ответила: "Дома не обрадуются, если я появлюсь на пороге ничего не добившись. Я лишь докажу свою никчёмность. Особенно бабушка рассердится". Соседка смахнула пролившуюся такие слезинку, а я проговорила мягко: "Мне жаль, что у тебя сложные отношения с роднёй. У меня самой только бабушка, других родственников нет. Холландов и ни в счёт, разумеется. Да недавнего времени я и не знала об их существовании. Бабушка строгая, временами вздорная и капризная, что тут скажешь? Поляна рось хоть и живёт среди людей с молодости, но тёмный мак есть тёмный мак". Пусть способности давно и нет, но мы с ней друг друга любим и в целом ладим. Хотя я до сих пор злюсь, что она многое от меня скрывала, а ещё скучаю, добавила я мысленно, и волнуюсь. Я не получала вести от бабушки с тех самых пор, как меня забрали из родной спальни. Студенты школы фей могли переписываться с роднёй хоть каждый день, но на человеческий мир это правило не распространялось. Я понимала, что с бабушкой должно быть всё в порядке. Здоровье у неё отменное, да и батарея всевозможных настоек под рукой. Но я-то далеко, вероятно, в вероятной опасности. Как тут не нервничать? А в её возрасте это чревато последствиями. Тебе повезло с бабушкой, проговорила тем временем Эшли или Глат, вернувшись к стене. Дала понять, что разговор окончен. Я подавила тяжкий вздох, и устроилась на своей кровати с учебниками по травведению. Что ж, наши отношения с соседкой по-прежнему сложны, но и такие разговоры самый настоящий прорыв. Не смей говорить, что я плохо стараюсь, потому что я стараюсь. Мы работали с Джеррими третий день, а моя раскреклятая магия не проявлялась. Вода в стакане и не думала реагировать на потуги. Оставалась самой обычной водой. а не жидкостью, которой положено откликаться на магию. «Разве я что-то сказал?» — поинтересовался Джереми монотонно. «Стою и молчу». Так и было. Он меня не ругал, не критиковал. Лишь время от времени не поправлял, если видел, что я неправильно складываю пасы. «Все проблемы в твоей голове», — объявил Джереми еще минут через десять. «Ты выучила все пасы, что я велел. Ты их не путаешь, все делаешь правильно». но исключительно, когда перед тобой нет воды. Стоит ей появиться, как начинаются ошибки. Ты ждёшь от себя подвоха, и всё идёт наперекосяк. И как быть? Практиковаться. Как любит повторять моя мама, практика даже из самого бездарного студента способна сделать гения. «Твоя мама?» — удивилась я. «Она педагог?» — Джереми заговорила о личном? «Серьёзно?» — была раньше. Но больше она здесь не работает. Лицо парня исказилось, он пожалел о собственной неосторожности. Но я не собиралась упускать шанс разведать ещё что-нибудь полезное. "Жаль", протянула, складывая очередной пасс над стаканом. "Наверное, когда мама педагог, это облегчает жизнь. Кому-то возможно", отозвался он, не отрывая взгляда от моих пальцев. "Габриэль Холланд, например, Она умело пользовалась положением родителей. Но моя мама была строгим педагогом, терпеть не могла, если кто-то заводил любимчиков. Так что с меня был особый спрос. Кстати, ты на каком курсе? Кстати, ты опять перепутала движение. Средний палец должно сгибаться раньше указательного, а не наоборот. Лучше работай, а не болтай новенькая. Я едва не зарычала. Наверное, он прав. Проблема в моей голове. Я так сильно хочу добиться результата, что только мешаю самой себе. А ведь во время нападения Габриэль всё получалось легко и непринуждённо. Я просто знала, что делать, знала и всё. После урока я отправилась к себе, но у входа снова застала Роберта Корнуэлла, припирающегося уже с другой дежурной девчонкой. Он снова требовал позвать Элизабет Гордон, с которой у него роман, но получил всё тот же ответ. На факультете травников не училась студентка с таким именем и фамилией. Я хотела было, как и в прошлый раз, просочиться бочком мимо сорищихся студентов, но поведение Роберта натолкнуло на одну мысль: почему бы не последовать его примеру? В смысле, почему бы не заявиться к сектору стихиников и выяснить, учится ли у них студент по имени Джерми. Новоявленному учителю такой финт наверняка не понравится. Ну и подумаешь, Ты издеваешься, полукровка, сердито поинтересовалась пепельная блондиночка, дежурившая в секторе Папенкинного факультета. Нет, мне срочно нужен Джерми. Не знаю точно на каком он курсе, но точно не на первом и, вероятно, не на втором. Девчонка сделала большие глаза и покрутила пальцем у виска. Тебя разыграли, бросила те же слова, что говорили недавно Роберту. У нас нет студента с таким именем, но оно связано с одной мрачной историей. Так что полукровка над тобой просто гадко подшутили. Какой истории? спросила я, вычленяв в её монологе самое важное. Не твоё дело, катись отсюда. Я сжала зубы, развернулась, сделала пару шагов и передумала. Не хочешь не рассказывай, но хамить не смей, выпалила в лицо дежурной. Иначе окажешься у лекарей, как ваша звезда Габриэль. Та открыла рот, но отвечать не рискнула. Похоже, вид у меня был ещё тот. И вот ещё что. Я широко улыбнулась. Передай сообщение Саве Верте. Она ведь в вашем секторе обитает. Ка-какое как, сообщение? Блондиночка попятилась. Скажи, что я хочу с ней пообщаться, без Габриэль. Я понимала, что говорю опасные вещи. Сдаст меня девчонка, не миновать очередной подосовки. Сестричку никакая сломанная лодыжка не остановит. И всё же я подозревала, что Габриэль тут не любит и не упустит случая подгадить. Так и вышло. Дежурная весело прищурилась. «Допустим, я могу передать сообщение Саве. Но что мне за это будет?» Я растерялась, ведь понятия не имела, что предложить. У меня нет ничего, что способно заинтересовать здешних студенток. «А что ты хочешь?» — осведомилась я осторожно. «А что ты хочешь?» Надо же выяснить, во что она оценивает услугу. «Хочу твою странную блузку, ту, где парень и девушка целуются». Э-э-э... Вот такого ответа я точно не ожидала. Мне-то казалось, что моя одежда приводит девчонок магического мира в ужас, а вот пойди ж ты... «Хорошо», — согласилась я без раздумий. «Мало, что ли, у меня футболок с безумными картинками и надписями? Прилетит сова для разговора, отправлю подарок внутренней почтой». Скажи на какое имя? Я Грета. Девчонка приготовилась закрыть двери, но сначала проговорила с лёгким вызовом. Готов в блузку полукровка, Сава прилетит, а она Габриэль терпеть не может. Эта бестия из птички перья выдёргивает. Зачем? Да кто ж разберёт? Она никогда с головой не дружила. Я развела руками. Не поспоришь. Габриэль не производила впечатления девушки адекватной. Грета не ошиблась. Едва мы с Карминой добрались до спальни, как к нам пожаловала гостья. Постучалась клювом в дверь. Как она сумела попасть в сам блок травников, история умалчивала. Видно, кто-то впустил после такого же стука. Кармина при виде сестры сердито ухнула. Не делай такого ли. Я осеклась. У людей лица, у кошек и собак и большинства диких животных морды, а у сов что? Не смотри на меня у Карениной, нашла я выход из положения. Не знаю, что произошло между вами сестричками и почему вы не ладите, но моя ненормальная родственница покоя не даст. Вы обе правда хотите драться каждый раз, когда Габриэль приспечит на меня напасть? Вам не надоело? Кармина отвернулась, демонстрируя, что смиряется с неизбежным, но не одобряет. Вот что, верите? Я встала напротив Савы, устроившись на подоконнике. У меня деловое предложение. Переходи на службу ко мне. Я не могу дать гарантию, что останусь в школе фей после первой сессии, но я очень постараюсь. Обижать не буду, заставлять с кем-то драться тоже. С защитой меня от неприятелей неплохо справляется и одна Кармина. От тебя нужно лишь, чтобы оставалась рядом и не служила Габриэль или другим членам семьи Холланд. Что думаешь? Разумеется, птичка не могла ответить, зато сделала кое-что другое. показательная. Встряхнулась и засунула голову под крыло, собираясь дремнуть в моей спальне. Она давала понять, что остаётся, а не возвращается к Габриэль. Отлично, улыбнулась я. С этим разобрались. Что дальше на повестке дня? Вообще-то дел больше на сегодня не планировалось, разве что заняться изучением учебников, имеющихся в распоряжении. Однако они очень быстро нарисовались. Дела Не успела я устроиться на кровати, как меня вызвали вниз. Дежурная сообщила, что ко мне пришли. Кто? удивилась я. Откуда я знаю? недовольно отозвалась девчонка. Какая-то студентка с факультета стихийников. Габриэль? ужаснулась я. Неужели успела узнать о приватизации совы? Нет, конечно. Твою сестричку тут все знают в лицо, хотя лучше бы не знали. Это другая студентка, менее известная Её звали Эдит, явившуюся по мою душу черноволосую стихийницу. Она не сразу соизволила сообщить о цели визита. Сначала немного помялась, нервно переступая с ноги на ногу, а потом выдала: "Хочу одну из твоих блузок с картинками. Давай меняться на что-нибудь". Я открыла рот, потом закрыла, потом "Хочу форму школы фей", выпалила я едва успев додумать мысль до конца. Ам, девчонка опешила, затем предложила осторожно: "А если только часть формы, например, юбку? У меня запасных две. Весь комплект собрать не смогу". "Ладно, давай юбку", согласилась потрясённая я, а ведь была уверена, что получу категорический отказ. Спустя полчаса после неожиданного обмена меня снова вызвали вниз. Поступило точь-в-точь точь такое же предложение, как и от Эдит, а потом ещё одно и ещё. Не успела я опомниться, как распрощалась со всей своей коллекцией мультяшных и киношных футболок, зато превратилась в обладательницу полного комплекта формы школы фей, включая два галстука и огромной стопки лекций по всем предметам факультета стихийников за первый курс. Вижу, твой день прошёл не зря, протянула Эшли, вернувшись к ночи в спальню и обнаружив меня крутящейся перед зеркалом в новой форме. Мне идёт, — спросила я, подмигивая. — Идёт, но ты же понимаешь, что Габриэль и её родители это не проглотят. Я пожала плечами, мол, будь что будет, так как прекрасно понимала, что сестричка взбесится из-за совы. Что до Альберта и Белинды? На реакцию папеньки мне было абсолютно плевать. И отчего-то казалось, что ректор Холланд смирится и с переходом ко мне совы, и с появлением обновки. Я же не жалуюсь в суд на Габриэль в конце концов. Не понимаю, это смелое или безумное, проговорила Эшли, качая головой. Я плюхнулась на кровать и вытянулась во весь рост, с наслаждением поглаживая пальцами красную кофту. Вот уж правда, день прожит не зря.